Я сделаю так, что у тебя появится впадина и на другой ступне. И не только у тебя, но и у всех людей. Так и стало. Девица-лягушка Жили старик со старухой. Долгое время не было у них детей, и они о том очень горевали. А потом родила старуха дочку, да не ребенка, а лягушку. Но старики и лягушки были рады. Все лучше, чем ничего. Однажды, когда работал старик в жена собралась нести ему обед. Вдруг дочка-лягушка говорит, — батушка позволь я отцу обед отнесу, а ты отдохни. Удивилась старуха, — Как же ты его понесешь? У тебя ведь и рук-то нету. А лягушка отвечает, — Поставь горшок с обедом мне на спину, да привяжи хорошенько. Старуха так и сделала. Лягушка шлеп-шлеп, поскакала к винограднику. Вот пообедал старик, а лягушка его просила. «Батюшка, подними меня повыше и посади на ветку черешни». Посадил старик дочку-лягушку на черешню. Сидит она среди зеленых листьев и поет песню. И такой у нее оказался нежный голосок, будто не лягушка поет, а красавица рила. В это время проезжал мимо королевич, остановился послушать, а лягушка взяла и замолчала. Спрашивает королевич старика, «Не знаешь ли ты, дедушка, кто это здесь столько что так хорошо пел?» А старику стыдно признаться, что дочь у него лягушка. Он и сказал «Не знаю». С той поры стала лягушка каждый день носить отцу обед и петь песни, сидя на черешне. А королевич всякий раз оказывался поблизости и слушал ее пение. Однажды он спросил, — Кто ты? Покажись. есть у тебя еще нету мужа, я возьму тебя в жены. Тут лягушка спрыгнула с черешни. Королевич удивился, но от слова своего отступать не стал. — Завтра, — говорит, — прибудут во дворец будущие жены двух моих старших братьев. Наш отец король объявил, что передаст свою корону, и все королевство тому из сыновей, чья невеста принесет самый прекрасный цветок». «Принеси и ты цветок, который тебе по сердцу». «Хорошо», — отвечает лягушка, — «только пришли за мной белого петуха, я приеду на нем верхом». На другое утро явились во дворец невесты старших королевичей. Обе они приехали в роскошных каретах, одетые в дорогие шелковые платья. Одна держала в руке белую розу, другая — алую гвоздику. А вскоре показалась и лягушка верхом на петухе. Правой лапкой она сжимала какую-то невзрачную травинку. Стража не хотела ее пропускать, но младший королевич сам вышел навстречу своей невесте и тут же... Превратилась лягушка в красавицу-девицу в платье, расшитом золотом и серебром, петух в белого коня, а не невзрачная травинка в спелый пшеничный колос. Вот предстали все три королевича с своими невестами перед старым королем. Принял король из рук будущих невесток розу, гвоздику и пшеничный колос и сказал... Розы и гвоздики — украшение жизни, пшеничные колосья — ее основа. Та из вас, которая знает, что нет ничего прекраснее хлеба, самая разумная и будет хорошей хозяйкой в королевстве. Он передал корону младшему сыну, и девица-легушка стала королевой. Князь Дубровника Кабога и Венецианский Дорж Талматинская легенда Однажды венецианский душ прислал дубровницкому князю Кабоге такое письмо. — Кабога, горда из Дубровника, честь тебе и хвала! Слышал я о твоей великой мудрости и решил ее испытать. Задам я тебе три задачи. Если ты их не решишь, прощайся со своей головой во первых ответь каково расстояние от земли до неба да смотри не ошибись не на волос во вторых укажи то место где находится самая середина мира а в третьих перемерей всю воду в море да суши половины чтобы прибавилась у нас земли под посевы пшеницы и риса